Ты хорошая девушка, Агнеса. Мысль о том, что Агнесу придется оставить, вызывает жалость к самому себе и несколько омрачает настроение. Но я не собираюсь жить, как отец. Не хочу все время торчать в шахте, и в шахте же умереть. То, что ты задумал, это большое дело, Ред. Конечно, он вдыхает весенний сладковатый ночной воздух, чувствует запах земли. Знаешь, что я тебе скажу? Я не верю в Бога. Не может быть, Ред! Ред вспомнил прикрытое одеялом тело отца. Взрыв превратил его почти в лепешку. Да-да, просто не верю, и все. Я иногда тоже не верю, призналась Агнесса. С тобой можно говорить, ты понимаешь. Плохо только, что ты собираешься уехать. Ничего не поделаешь. Он знает, что тело у Агнессы молодое, упругое. Знает, как пахнет ее грудь, похожая на припудренное тальком тело младенца. Но он знает и то, что все женщины в этом шахтерском городке в конце концов высыхают, как бумажная веревка. Взять хотя бы этого Джо Маккея, который сделал Алисе ребенка, а потом оставил ее. Хотя она сестра мне, я все же не осуждаю его. «Ты должна понять это, Агнеса. Ты бессердечный, ред. Да, ты права. 18-летнему такие слова кажутся похвалой. Если шахта закрывается, ты, конечно, остаешься без работы. На какую-нибудь неделю это неплохо. Можно поохотиться на зайцев, сыграть пару раз в футбол. Но вскоре все это приедается». Большую часть времени приходится проводить дома, а дом — это сплошные спальни, за исключением разве кухни. Маленькие братья Реда вечно шумят, а Алиса, которая нянчит своего внебрачного ребенка, вечно мрачная и угрюмая. Когда Рэд работал, было легче, а теперь почти все время приходилось толкаться дома в семье. «Я уезжаю отсюда!» — не выдерживает Рэд. «Что? О, Боже!» Нет, нет, не может быть, удивляется мать. Она такая же, как отец, низкорослая, полная женщина, так и не сумевшая избавиться от шведского акцента. Я больше не вынесу этого, не хочу погибнуть ни за что, ни про что. Эрик уже достаточно вырос, чтобы работать на шахте, если она когда-нибудь откроется. Ты не уедешь, говорит мать. Я сам знаю, что мне делать, кричит Рэп. Что человек может получить здесь? К чему он стремится, помимо того, чтобы набить желудок? «Скоро Эрик начнет работать. Ты женишься, найдешь себе шведку». Ред стучит кружкой по столу. «К черту все это! Мне уже надоели разговоры о женитьбе». «Агнесса, идея о женитьбе не столь уж неприятна». Но он решительно отбрасывает ее. «Я уеду отсюда!» Я не собираюсь прожить большую часть своей жизни с буром в руках и в ожидании, когда на меня обвалится штольня. В кухню входит сестра Реда. «Ты сопливый мальчишка, тебе ведь только восемнадцать лет. Куда ты уедешь? Это не твое дело!» — кричит Ред. «Как это не мое? Оно касается нас всех. Все вы, мужчины, одинаковы. Оставляете нас в трудном положении, а сами удираете». «Вы не имеете права так поступать!» — кричит сестра. «В чем дело?» — удивляется Ред. «Поесть тебе всегда здесь найдется. А может быть, мне тоже хочется уехать. Может быть, мне не нравится прозябать здесь всю свою жизнь, без всякой надежды выйти замуж. Это твое дело. Я здесь ни при чем. И ты меня не удержишь. Ты тоже такой же, как тот, который удрал от меня». Человек, который заварит кашей и удирает, чтобы не расхлебывать ее, это самый ничтожный человек. Ред дрожит от гнева. Если б я был на месте Джо Маккея, я тоже удрал бы от тебя. Он правильно сделал, что удрал. Вот он и поругался с сестрой. Как ты смеешь говорить такое своей сестре? А зачем ему было оставаться? Он получил от тебя, что хотел, и точка. Сестра с размаху бьет Реда по щеке. В его глазах появляются слезы обиды и гнева. Смахнув их, он смотрит на нее свирепым взглядом. «Лучше уезжай», — вмешивается мать. «Плохо, когда в семье начинаются драки. Уезжай!» А как же с работой в шахте? Ред чувствует, что его решимость ослабла. «Эрик», — отвечает со вздохом мать. Когда-нибудь, ред, ты поймешь, как плохо поступил сегодня. Господь с тобой. Человеку нужно уехать. Он здесь как в затхлой норе. Эти слова не приносят реду облегчения. В 1931 году любые поездки и странствия приводили в джунгли бродяжничество. Но пути туда были разные товарные поезда из Монтана через Небраску и Айеву, паденные работы на фермах, сбор урожая и работа на зернохранилищах, перевозка навоза, ночевка в парках и арест за бродяжничество.